Кое-что о молодежи. Кстати уж, мне, пожалуй, кажут, что в наш век убивают себя люди, и никогда не занимавшиеся никакими высшими вопросами. Тем не менее, убивают себя загадочно, без всякой видимой причины. Мы действительно видим очень много людей, А обилие – это, опять-таки, своего рода загадка самоубийств. Странных и загадочных, сделанных вовсе не по нужде, не по обиде, без всяких видимых тому причин, вовсе не вследствие материальных недостатков, оскорбленной любви, ревности, болезни, ипохондрии или сумасшествия. А так, Бог знает, из-за чего совершившихся. Такие случаи в наш век составляют... большой соблазн. И так как совершенно невозможно в них истретить эпидемию, то обращается для многих в самый беспокойный вопрос. Все эти самоубийства я, конечно, объяснять не возьмусь, да и разумеется, не могу, но зато я несомненно убеждён, что в большинстве в целом прямо или косвенно эти самоубийцы покончили с собой из-за одной и той же духовной болезни. это От отсутствие высшей идеи существования в душе их. В этом смысле наш индиферентизм, как современная русская болезнь, заел все души. Право, у нас теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит. То есть не то, что не верит, а просто об этом совсем никогда не думает. И однако это вовсе иногда не чугунный не скотского, не ни ницшева типа человек, а между тем лишь из-за этой одной веры, как уже и говорил я выше, выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить. О, повторяю, есть много охотников жить без всяких идей и без всякого высшего смысла жизни, жить просто животную жизнью в смысле ницшева типа, но есть и даже слишком уж многие, и что всего любопытнее, и с виду, может быть, и чрезвычайно грубые, и порочные натуры, а между тем природа их, может быть, и им самим неведомо, давно уже тоскует по высшим целям и значению жизни. Эти уж не успокоятся на любви к еде, на любви к кулебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, к поклонению подчиненных, швейцарам у дверей домов их. Этакие застрелятся именно с виду ни из чего, а между тем непременно от тоски, хотя и бессознательной, по высшему смыслу жизни, не найденному им нигде. А иной из таких вдобавок застрелится, предварительно выкинув в какую-нибудь скандальную мерзость, скверность. чудовищность. О, глядя на многих изэтих, разумеется, трудно поверить, чтобы они покончили с собой из-за тоски по высшим целям жизни. Да они ни об каких целях совсем и не думали, они ни о чём таком никогда и не говорили, а только делали пакости. Вот все общий голос. Но пусть не заботились и делали пакости. Высшая тоска это Знаете ли вы твёрдо какими сложными путями в жизни общества передаётся иногда иной душе и заражает её Идеи летают в воздухе, но непременно по законам Идеи живут и распространяются по законам Слишком трудно для нас уловимым Идеи заразительные. Знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни о чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием? Укажут мне, пожалуй, опять, что в наш век христиан, мир шепляют себя даже дети или такая юная молодёжь, которая и не испытала ещё жизни. А у меня именно есть единственное убеждение, что молодёжь-то наша и страдает и тоскует у нас от отсутствия высших целей в жизни. В семьях наших об высших целях жизни почти и не упоминается. И об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически. И это при детях с самого их детства, да еще, пожалуй, с нарочным назиданием. Да, семейств у нас вовсе нет, заметил мне недавно возражая мне один из наших талантливейших писателей. Что же это, ведь отчасти и правда. При нашем всеобщем индифферентизме к высшим целям жизни, конечно, может быть уже и расшаталась наша семья в известных слоях нации. Ясно, по крайней мере, до наглядности то, что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно. Это вопрос слишком, слишком значительный в теперешний момент, в теперешний миг нашей жизни. Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких указаний на высший смысл жизни. От наших умных людей и вообще от руководителей своих она может заимствовать в наше время, повторяю, это скорее лишь взгляд сатирический, но уж ничего положительного. То есть во что верить, что уважать, обожать, к чему стремиться? А все это так нужно. Нужно. Так необходимо молодежи, всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде. А если бы и смогли, и в силах еще были ей передать что-нибудь из правильных указаний в семье или в школе, то опять-таки и в семье, и в школе, конечно, не без некоторых исключений, слишком уж стали к этому поверить. индиферентны зам множеством иных более практических и современно интересных задач и целей. Молодёжь 6 декабря на Казанской площади без сомнения лишь настёганные стада в руках каких-то хитрых мошенников, судя по крайней мере по фактам, указанным московскими ведомостями. Что выйдет и что окажется из этого дела? Я, Далень, ничего не знаю. Без сомнения, тут дурь, злостная и безнравственная, обезьяне подражательность чужого голоса, но все же их могли собрать, лишь уверив, что они собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей. пусть даже это искание своего идеала слишком в немногих из них, но эти немногие царят над остальными и ведут их за собою. Это-то уже ясно. Что же, кто виноват теперь, что их идеал так уродлив? Ош, конечно, и сами они, но ведь и не одни они. Oh, без сомнения, даже и теперешняя окружающая их действительность могла бы спасти их от их уродливой оторванности, от всего насущного и реального, от их грубейшего непонимания самых простых вещей. Но в том-то и дело, что наступили, значит, такие сроки, что оторванность от почвы и от народной правды в нашем юнейшем поколении должна уже удивить и ужаснуть даже самих отцов их. столь давно уже от всего русского оторвавшихся и доживающих свой век блаженном и спокойствии высших критиков земли русской. Ну вот и урок. Урок и семье, и школе, и блаженно убежденнейшим критикам. Сами же они теперь не узнают своих последствий и от них отрекаются, но... Но ведь и их-то, отцов-то, Разве можно опять-таки винить окончательно? Сами-то они несут ли продукты и следствия каких-то особых раковых законов и предопределений, которые стоят над всем интеллигентным слоем русского общества уж чуть ли не два века сряду, почти вплоть до великих реформ нынешнего царствования. Нет, Видно двухсотлетняя торвёность от почвы и от всякого дела не спускаются даром. Винить недостаточно. Надо искать и лекарств. По-моему, ещё есть лекарство. Они в народе, в святынях его и в нашем соединении с ним. Но Но об этом ещё после. Я и в дневник предпринимала попытки для того, чтобы об этих лекарствах говорить, насколько сил достанет. На какой теперь точке дела. Год кончился, а этим 12-м выпуском заканчивается первый год издания. Дневника писателя. От читателей моих я встретил весьма лестное мне сочувствие. А между тем и сот и доли не сказал того, что намеревался высказать, а из высказанного вижу, теперь много и не сумел выразить ясно с первого разу, и даже бывал понят превратно, в чём, конечно, виню наиболее себя. На хоть и мало успел сказать, а всё же надеюсь, что читатели мои уже и из высказанного в этом году поймут характер и направление дневника в будущем году. Главная цель дневника пока состояла в том, чтобы по возможности разъяснять идею о нашей национальной духовной самостоятельности и указывать ее по возможности в текущих представляющихся фактах. В этом смысле, например, Дневник довольно много говорил о нашем внезапном национальном и народном движении нынешнего года в так называемом славянском деле. Выскажем вперёд. Дневник не претендует представлять ежемесячно политические статьи. Но он всегда будет стараться отыскать и указать по возможности нашу национальную и народную точку зрения и в текущих политических событиях. Например, из наших статей в Славянском движении нынешнего года читатели, может быть, уже выяснили себе, что дневник желал лишь выяснить сущность и значение этого движения, собственно, и главное относительно нас, русских, указать Что дело для нас состоит не в одном славизме и не в политической лишь постановке вопроса в современном смысле его. Славизм, то есть единение всех славян с народом русским и между собою, и политическая сторона вопроса, то есть вопросы о границах, о крайних морях, и про ливах, а Константинополе, и прочее и прочее. Всё это вопросы хотя бы сомнине самой первостепенной важности для России и будущих судеб её, но не имелись исчерпывается сущность восточного вопроса для нас, то есть в смысле разрешения его в народном духе нашем. В этом смысле эти первостепенной важности вопросы отступают уже на второй план, ибо Главная сущность всего дела, по народному пониманию, заключается, несомненно, и всецело лишь в судьбах восточного христианства, то есть православия. Народ наш не знает ни сербов, ни болгар. Он помогает и грошами своими, и добровольцами, не славянам и не для словизма, а прослышал лишь о том, что страдают люди, православные христиане, братья наши, за веру Христову от турок, от безбожных огарян, вот почему и единственно поэтому обнаружилось всё движение народное этого года. В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу, и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и непереставаемая в народе нашем с древнейших времён. Непрестанная, может быть, никогда. И это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего. Московские старообрядцы снарядили и пожертвовали от себя целый и превосходный санитарный отряд и послали его в Сербию. И однако они отлично знали, что сербы не старообрядцы, а такие же, как и мы, с которыми они в деле веры не сообщаются. Тут высказалась именно идея о дальнейших окончательных судьбах православного христианства. Хотя бы и в отдалённых временах и сроках и надежда будущ воединение всех восточных христиан воедино и помогая христианам против турок притеснителей христианства они стало быть сочли сербов такими же настоящими христианами как и сами несмотря на временные различия и даже хотя бы только в будущем в этом смысле Пожертвование это имеет даже историческое значение, наводит на отрадные мысли и подтверждает отчасти наше указание о том, что в судьбах христианства и заключается вся цель народа русского. Хотя бы даже и разоединённого временными иными эффективными различиями веры исповедания, В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живёт, чтобы служить Христу и оберегать от неверных всё вселенское православие. Если не прямо выскажет вам эту мысль всякий из народа, то я утверждаю, что выскажут её вполне сознательно уже весьма многие из народа, а эти очень многие имеют бесспорное влияние на весь остальной народ. Так что прямо можно сказать, что эта мысль уже во всём народе нашем почти сознательная, а не то, что таится лишь в чувстве народном. Итак, в этом лишь едином смысле восточный вопрос и доступен народу русскому. Вот главный факт. Но если так, то взгляд на восточный вопрос должен принять несравненно более определённый вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не то, что лишь образованием, например, своим богатствами, просвещением и прочее, как в некоторых государствах Европы, ставших за дряхлостью и потерей живой национальной идеи совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. Думаю, что так еще долго будет. Но если народ понимает славянский и вообще восточный вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное и не внешнее лишь политическое, а касается самой сущности русского народа, стало быть вечное и всегдашнее до самого конечного своего разрешения. Россия уже не может отказаться от движения своего на восток в этом смысле и не может изменить его цели, ибо она отказалась бы тогда от самой себя. И если временно... Параллельно с обстоятельствами вопрос этот и мог и несомненно должен был принимать иногда направление иное. Если даже и хотели, и должны были мы уступать иногда обстоятельствам, сдерживать наши стремления, то всё же в целом вопрос этот, как сущность самой жизни народа русского, непременно должен достигнуть когда-нибудь необходимого главной цели своей. То есть соединение всех православных племён во Христе и в братстве и уж без различия славян с другими остальными православными народностями. Это единение может быть даже вовсе не политическим, собственно же славянский в тесном смысле этого слова и политический в тесном значении, то есть моря, проливы, Константинополь и прочие вопросы разрешаться при этом, конечно, сами с собою в том смысле, в котором они будут наименее противоречить решению главной и основной задачи. Таким образом, повторяем, с этой народной точки весь этот вопрос принимает вид незыблемый и всегдашний В этом отношении Европа, не совсем понимая наши национальные идеалы, то есть меряя их на свой оршин и приписывая нам лишь жажду захвата, насилия, покорения земель, в то же время очень хорошо понимает насущный смысл дела. Не в том для нее вовсе дело, что мы теперь не захватим земель, обещаемся ничего не завоевывать. Для нее гораздо важнее то, что мы все еще по-прежнему и по-всегдашнему неуклонны в своем намерении помогать славянам и никогда от этой помощи не намерены отказаться. И если же и теперь это совершится, и мы славянам поможем, то мы в глазах Европы приложим где новый камень к той крепости, которую постепенно воздвигаем на востоке, как убеждена вся Европа против нее. Ибо помогая славянам, мы тем самым продолжаем укоренять и укреплять веру в славянах в Россию, и в её могущество, и всё более и более приучаем их смотреть на Россию как на их солнце, как на центр всего славянства и даже всего востока. А это укрепление идей стоит в глазах Европы за воевания, несмотря даже на все уступки, которые готова сделать Россия, честно и верно, для успокоения Европы. Европа слишком хорошо понимает, что в этом насаждении идей и заключается пока вся главная сущность дела, а не в одних только вещественных приобретениях на Балканском полуострове. Понимает тоже Европа, что и русская политика великолепно сознаёт про всю эту сущность своей задачи. А есть ли так то как же не бояться ей Европе? Вот почему Европа всеми средствами желала бы взять себе в опеку славян, так сказать, похитить их у нас, и, буди возможно, восстановить их навеки против России и русских. Вот почему она бы и желала, чтобы Парижский трактат продолжался сколь возможно доли, Вот откуда происходят тоже и все эти проекты о бельгийцах, о европейской жандармерии и прочее, и прочее. О, все только бы не русские. Только бы как-нибудь отдалить Россию от взоров и помышлений славян и сгладить ее даже из их памяти. И вот на какой теперь точке... Дело. Вы слушали заключительную передачу по странице дневника писателя Фёдора Достоевского. Читал Олег Попков. Запись 1991 года.